«Нет, благодарствуйте», — сказал Савельев, — «уже напоем в досыть. Если попадете в наши края, ответим вам таким же гостеприимством». «Когда-нибудь обязательно постараюсь выбраться», — серьезно сказал Витьковский. «Хоть одним глазком взглянуть на ваши увлекательнейшие дела». Он покосил себя в бок, воздел глаза к потолку и шумно-страдальчески вздохнул. «Роман, ну что же ты смотришь на меня волком? Ты же офицер, не мальчишка. Должен понимать». Но не могу я включать в официальные бумаги предназначенные для батальона твои, как бы, поделикатнее соображения. Не могу, и все тут. Хотя бы из чистой субординации. Ты по службе подчинен не мне, а Бахметьеву, о чем, конечно же, прекрасно помнишь. Глядя на него все так же, угрюмо Рокотов осведомился. А можешь ты включить в бумаги мнение Хомякова? Вот тут лицо Витьковского стало не просто сердитым, злым. «Тем более нет!» — холодное чеканье он. «Мнение выключенных со службы тем более не может быть включено в какие бы то ни было официальные заключения. Что за мальчишество, Роман? Неудобно перед гостем, право!» Судя по лицу Рокотова, он явно собирался ответить нешуточной колкостью. Савельев почувствовал себя неловко. Кому приятно быть свидетелем чужих служебных дырязг? На счастье появился Мишель. Подал профессора бумаги, получил его подпись, на одной, отошел к маленькому столику, ловко ложил все в пакет из плотной бумаги, накапал в пяти местах расплавленным сургучом, пришлепнул печать, отложил конверт, чтобы сургуч остыл и затвердел, протянул Савельеву какую-то бумагу. Распишитесь, пожалуйста, в получении, господин поручик что Савельев привычно проделал. «Будь может, вы хотите что-нибудь у нас посмотреть?» вежливо предложил Витьковский. Николевле Савельев покачал головой. «К сожалению, не располагаю временем. Господин Бахметев просил навестить его как можно быстрее после разговора с вами, так что с вашего позволения». Он и сам не понимал, отчего ему вдруг стало неуютно в этом уютном кабинете. Хозяин общался с ним искренне, без малейшей фальши, он казался неплохим человеком, он моментально снабдил всеми необходимыми документами и явно не собирался выпроваживать гостя, наоборот. И все же, какое-то неудобство возникло. Выйдя из приемной, оба какое-то время шагали молча. Высмотрев подходящий уголок, лестничный пролет с выходившим во двор высоким окном, где не было ни единого охранника, Савельев остановился, повернулся к Рокотову и негромко спросил. «Кто такой Хомяков? Обладатель какого-то иного мнения, увольный со службы?» Увидев на лице поручика, мгновенно вспыхнувшую яростную надежду, поднял ладонь. «Давайте сразу внесем ясность, Роман Степанович, я вовсе не хочу сказать, что верю вам». А не Витьковскому. Но какие основания у меня ему не верить? Он ученый, специалист. Я вообще не собираюсь кому бы то ни было верить. Вера уместна только в Бога, в верность жены, в некие идеалы. Что же касается нашего дела, как бы вам объяснить, я не ученый, но я занимаюсь временем, это и есть моя служба. А время серьезная вещь, быть может самая серьезное на свете. И коли уж возникли какие-то странности, связанные с временем, я превращаюсь в цепную собаку, вернее, будет сказать, в охотничью. Я теперь не имею права отсюда убраться, пока не вынихую все. Каждый заколочек вот этого... Он тряхнул конвертом. «Мне мало. Верю, не верю, вздор. Просто одного этого конверта мне мало. Быть может, вы записной фантазер на пустом месте, создавший завлекательную сказку о гости из былого». Быть может, этот ваш оболен просто-напросто ловкий прохвост, отыскал где-то клад времен Елизаветы Петровны и сбывает его потихоньку, что, кстати, законам Российской империи ничуть не противоречит. Ах да, вещи выглядят новыми. Ну, предположим, тут другое. Какой-то беззастенчивый ювелир подделывает старину, которая оболен, с Кирюшиным забывают под видом антиквариата, потому что монет Елизаветских времен стоит гораздо дороже, чем просто кусочек золота того же веса. Фактов ведь у вас нет. Тут Витьковский кругом прав. И все же. Он заговорил совсем тихо. Согласно логике, существует крохотная вероятность того, что именно вы правы. Это означает, что к нам каким-то непостижимым образом Проторили тропинку из восемнадцатого столетия. Если именно так и обстоит, мне рано уезжать. Честное слово офицера. Бросьте, Роман Степанович, сказал Савельев решительно. Увы, бывают случаи, уж простите великодушно, когда честное офицерское слово доказательством служить не может. Нравится вам это или нет, но сейчас как раз тот случай. Так, кто такой Хомяков? «Физик, — сказал Рокотов, — служил под начальством Витьковского. Его, собственно, собирались откомандировать к вам. Потому что, как бы это объяснить? В общем, считалось, что он гораздо более талантлив в науках о времени, чем в тех, какими здесь занимаются. А значит, более полезен будет у вас в батальоне. Он писал большую работу про время, про путешествия. Там сплошная математика. Но суть-то он мог объяснить простыми человеческими словами. «Вы были приятели?» – спросил Савельев. Рокотов упрямо вздернул подбородок. «Мы и сейчас приятели, вот разве что видеться удается очень редко в силу всего происшедшего». «Понятно», – сказал Савельев, чувствуя себя чуточку неловко под этим упрямым взглядом, полным уверенности в собственной правоте. И о чем же он писал? о том, что возможны другие способы путешествия по времени, совершенно другие, без электричества, без магнетизма. Рокотов, не найдя подходящих слов, взмахнул рукой, будто рубил что-то. В общем, без всего этого, громоздкие нынешней техники, по его собственному выражению. У него там были расчеты, всякие вычисления. Он считал, что прошлом кое-кому не один раз удавались такие вещи. И есть всякие старые рукописи. Федя многое раскопал и читал кое-что. И дальше. Когда он закончил первую часть работы, отослал ее к вам. В батальон, по принадлежности, так сказать. Рокотов досадливо поморщился. Только ваши его форменным образом подняли насмех. Именно так. Федя у вас крепко схватился с каким-то там академиком, наговорил ему кучу дерзостей. Турелин, Курелин. Быть может, Карелин? Севшим голосом, едва ли не шепотом спросил Савельев. Да, вот именно, Карелин. У них там дошло до форменной битвы. Федя, человек горячий, и когда войдет враж, он его, этого вашего Кревина, назвал ретро рет, ретроградом, да как только не называл. Господи, боже ты мой, только и смог, прошептать Савельев. Быть может, и есть более надежный способ бесповоротно погубить карьеру в батальоне, вообще вылететь оттуда к чертовой матери чем дерзко поставить под сомнение научную репутацию академика Карелина, но что-то никто о таковом не слышал. Если переводить на военные мерки, для изучавших время физиков Карелин был тем же самым, что верховный главнокомандующий для действующей армии. Он был самым главным. Он был самым маститом. Он был основоположником каких-то вещей, которых человек с образованием Савельева из десятого раза не в состоянии. Он не просто изучал доставшиеся от Алио в трофеи, а построил на них, как на фундаменте, уже свое собственное здание. Непререкаемый авторитет, царь, бог и воинский начальник, как говорится. Могучий старик с седой шевелюрой, гренадерского роста, с громоподобным басом, седой бородищей, умнейшими пронзительными глазами, лютый в гневе. При мимолетной встрече с ним Савельево так и тянуло встать на вытяжку, в чем он точно, известно, не одинок. Солдаты перед ним цепенели, даже Зимин поклясться можно, не то что опасался седого великана, но относился к нему с глубочайшим пиететом. «Вы его знаете?» – спросил Рокотов озабоченно. – У вас такое лицо стало? «Эх, Роман Степанович, Роман Степанович!» – горько вздохнул Савельев. – «Это Наполеон, понимаете?» «Да куда там Бонапарту? Щенок перед ним, Бонапарт, честно вам говорю. Старик, такая глыба. Дальше можете не объяснять. Я и сам прекрасно всё представляю. Это ж всё равно, что встать на рельсы перед несущимся паровозом. Сметет. Федя ваш, конечно, в одночасье, отсюда вылетел как пробка, верно?» «Моментально». Ничего удивительного, подумал Савельев. Если правдивы слухи, что Карелин влиятельный член загадочнее особого комитета, пару раз об этом шепотком и говорили люди, которые можно безоговорочно верить. Но не могли же его в прямом смысле слова выбросить на улицу? Спросил Савельев. Как-никак характер нашей службы, секретность наша. Ну, на улицу-то его не выбросили, сказал Рокотов мрачно. Пристроили в Московском университете, не знаю точно, как это должность называется, но если сравнивать с гимназией, то получается как бы обычный преподаватель. Федя примерно так объяснял. Аркадий Петрович, он пить начал. Совсем плохо, подумал Савельев. Пьяный русский человек обычно начинает болтать, а для ушедшего с их службы болтуна последствия могут оказаться печальнейшими. Рокотов и сам должен его прекрасно понимать. Третий год служит. А вот теперь мне понятно поведение Ивана Аполлинарьевича Витьковского. «Коего я не смею упрекать», — сказал Савельев. «Да и вы, сударь мой, хороши, так и лезли на рожон. С этого момента роди на замке. Ясно вам?»